Глава пятнадцатая. «Так ты поговорила со своим отцом насчет меня?» — сразу же набросилась и забыла на подругу, когда та через пару дней снова заглянула к ней. Она даже расслышала явственные нотки отчаяния в своем голосе. «Поговорила, поговорила», — поспешила успокоить ее Мария и Лиза, пока они устраивались на своей любимой скамейке в самом дальнем уголке сада. «Папе, твоя идея пришлась даже очень по душе». Он сказал, что было бы совсем неплохо, если бы в эту поездку ты отправилась вместе с нами. При условии, конечно, что твой отец не станет возражать. Папа обещал обязательно переговорить с ним сегодня. «Господи, Боже мой!» — выдохнула Изабелла. «Мне остается лишь молиться и надеяться, что твой отец сумеет убедить моего в целесообразности такой затеи, и тот даст разрешение на поездку. Но меня, Изабелла, беспокоит другое. Из того, что ты мне только что рассказала, следует что предложение Густаву может сделать в любой ближайший день. И даже если твой отец и согласится отпустить тебя в Европу, то как на это посмотрит твой потенциальный жених? Думаю, он не захочет отпускать тебя одну, да ещё так далеко». Мария и Лиза сделала короткую паузу, увидев смятение на лице Изабеллы. «В конце концов, а что такого ужасного в том, чтобы выйти замуж за Густаву?» Ты ведь сама только что рассказывала мне, что он показался тебе умным, образованным, интеллигентным человеком. К тому же, добрым. Станешь жить в одном из самых прекрасных дворцов в Рио. А уж твой отец, не сомневайся, будет только счастлив привести дом в надлежащий порядок и отреставрировать его уже в соответствии с твоими вкусами. С таким именем плюс твоей красотой ты, несомненно, станешь королевой высшего света Рио-де-Жанейро. «Да многие девушки только мечтали бы о таком будущем для себя», — особо подчеркнула Мария и Лиза в конце. «Что ты такое говоришь?» — сверкнула карими глазами Изабелла, повернувшись к подруге. «А я-то думала, что ты на моей стороне. Я и есть на твоей стороне, но ты же меня знаешь, Изабелла. Я прагматик, прислушиваюсь к больше к разуму, а не к сердцу. Я хочу лишь, чтобы ты поняла. Своими необдуманными действиями ты можешь только всё испортить». Но Мария и Лиза... Изабелла в отчаянии всплеснула руками. Я его не люблю. Как же ты не понимаешь? Ведь это же самое главное в браке, разве не так? В идеальном мире, да, это главное. Но мы-то обе прекрасно понимаем, что тот мир, в котором мы живем, далеко не идеален. Ты рассуждаешь, словно старуха какая-то, будто ты сама, Мария и Лиза, не мечтаешь в кого-нибудь влюбиться. Может, и мечтаю, — согласилась подруга. Но при этом я хорошо понимаю, что любовь — это лишь одна из многих составляющих, которые учитываются при вступлении в брак. Я просто предупреждаю тебя, Изабелла, будь осмотрительна. Потому что если ты ответишь отказом на предложение Густава, то его семья воспримет твой поступок как самое страшное оскорбление. Да, они больше не богаты, но здесь, в Рио, эта семья по-прежнему очень влиятельна. И им вполне по силам осложнить жизнь и тебе, и твоим родителям. То есть, по-твоему, другого выхода у меня нет? и Если Густаво сделает мне предложение, я должна буду принять его, да? Да лучше я взберусь на вершину горы Куркувадо и брошусь оттуда вниз головой. Что ты несёшь? Укоризненно покачала головой Мария и Лиза. Успокойся, возьми себя в руки. Я уверена, что всегда можно найти выход. Но для этого ты и сама должна быть готова к компромиссам. Надо всего лишь немного поступиться своими желаниями в угоду желаниям других людей. Изабелла окинула Марию и Лизу внимательным взглядом. Они по-прежнему сидели на скамейке в густой заросли деревьев. Вокруг весело щебетали птички. Выражение лица подруги было прозрачно чистым и спокойным. Словно такая ровная зеркальная гладь воды без следов малейшей ряби на ней. Иное дело Изабелла стремительный, бурлящий и ревущий водопад, срывающийся вниз откуда-то с гор и крушащий всё на своём пути. Как жаль, что я не похожа на тебя, Мария и Лиза. Ты такая разумная, всё понимаешь правильно. Скорее, я всё принимаю таким, как оно есть. Да, Изабелла, я другая, не такая страстная натура, как ты, и у меня нет твоей красоты. Не говори глупостей. Ты одна из самых красивых девушек в нашем городе, да и не только в нём». Внезапно Изабелла придвинулась к подруге и обняла её. «Спасибо тебе, Мария и Лиза, за совет, за участие. Ты настоящая подруга». Где-то через час перед парадной дверью виллы Бонифацио появился Эйтор Досилова Коста, отец Марии и Лизы. Открыла Габриэлла. Девушки, притаившись за дверями утренней гостиной, замерли в ожидании того, что будет дальше. Сеньор Досилва Коста поинтересовался у служанки, дом или хозяин. Сама Изабелла до сей поры не обменялась с отцом подруги десятком фраз, таких ничего не значащих любезностей, когда встречалась с ним на разных светских мероприятиях. Но всё равно этот человек ей очень нравился. Красивый мужчина с правильными чертами лица и бледно-голубыми глазами — которые, как ей казалось, очень часто блуждали совсем в иных мирах, нежели в тех, в которых ему приходилось вращаться. Вполне возможно, размышляла она, в такие минуты мысли сеньора да Силва Коста, заняты исключительно монументальной фигурой Христа, над которой он сейчас работает, или горой Корковадо, на вершине которой предполагается воздвигнуть памятник. Изабелла облегченно перевела дух, когда услышала шаги отца. Тот, несколько удивленный появлением неожиданного гостя, лично вышел из кабинета, чтобы поздороваться с ним. В ее сердце тотчас же затеплилась слабая надежда. Она знала, Антонио уважает синьора Досилва Коста, и не только потому, что тот происходит из-за родовитой португальской семьи. Главным образом за его труд над проектом памятника Христу. Вообще, эта работа сделала Досилву Коста самой настоящей знаменитостью в Рио. Девушки прислушались к тому, как оба их отца пересекли холл и скрылись в гостиной, плотно прикрыв за собой дверь. «Я не вынесу этих мучительных минут ожидания», — воскликнула Изабелла и рухнула на стул. «Все мое будущее зависит от их разговора». «Пожалуйста, не драматизируй ситуацию, Изабелла», — улыбнулась в ответ Мария и Лиза. «Уверена, все устроится наилучшим образом». Прошло минут двадцать в течение которых Изабелла буквально сгорала от нетерпения. Но вот дверь гостиной снова отворилась, и мужчины вышли в холл, разговаривая на ходу о статуе Христа. «Дайте мне знать, когда захотите подняться на гору и лично увидеть всё то, что я там напланировал, и я обязательно устрою для вас специальную экскурсию», промолвил Эйтор, обращаясь к антонию «А сейчас я забираю дочь и везу её домой». «Конечно, конечно!» Антонио велел Габриэле, чтобы та позвала Марию и Лизу. «Рад был встретиться с вами, сеньор Досилова. И ещё раз благодарю вас за ваше любезное предложение. Не стоит, сущие пустяки. А вот и ты, Мария и Лиза. Поторопись, дочка. У меня на пять часов назначена встреча в городе. Надо спешить. Адью, сеньор Бонифацио». Отец с дочерью заторопились к дверям. Мария и Лиза бросила на Изабеллу прощальный взгляд — полной неопределённости и исчезла вслед за отцом на улице. Изабелла в нерешительности мялась в дальнем углу вестибюля. Отец какое-то время постоял молча, затем развернулся, чтобы снова уединиться у себя в кабинете, но тут заметил дочь. Увидев её напряжённое лицо, он слегка покачал головой и тяжело вздохнул. «Насколько можно судить по твоему лицу, ты в курсе?» Это была идея Марии и Лизы — начала торопливо оправдываться Изабелла. «Она попросила меня составить ей компанию на время их путешествия в Европу. Ты же знаешь, у неё лишь два младших брата, и я уже сказал синьору Досилу да Коста, а сейчас повторяю это и тебе, Изабелла. Вопрос даже не подлежит обсуждению». «Но почему, паи Разве ты не понимаешь, что такая поездка по Европе самым наилучшим образом поспособствует моему образованию?» — Твоего образования, Изабелла, с тебя вполне достаточно. Я истратил на твое обучение тысячи реалов. Но все эти траты, к счастью, окупились с лихвой. Тебе уже удалось поймать в своей сети большую рыбку. Мы с тобой оба отлично понимаем, что сеньор Густаво может сделать тебе предложение буквально в любой день. Так объясни мне, ради всех святых, с какой стати я должен отпускать тебя в Старый Свет, когда ты вот-вот станешь королевой Нового Света. — Папочка, пожалуйста, я... «Все, точка. Больше не желаю ничего слышать об этом. Тема закрыта. Увидимся за ужином». Изабелла громко всхлипнула и, с трудом сдерживая рыдания отвернулась от отца. Она помчалась через кухню к черному ходу, перепугав своим внезапным появлением и своим зареванным видом весь кухонный персонал, трудившийся над приготовлением ужина. Подбежала к дверям, рванула их на себя и выбежала в сад. Она бежала, не разбирая дороги не заботясь о том, что может порвать платье. Потом полезла в гору, хватаясь за ветки кустарников и стволы деревьев, как за опору превосхождения. Минут через десять она вскарабкалась достаточно высоко. «Во всяком случае, здесь её точно никто не услышит», — подумала она, и, упав на тёплую землю, взвыла, словно дикий зверь. Нарыдавшись и излив в слезах всю свою горечь, обиду, негодование, она перевернулась на спину и отряхнула землю со своего муслинового платья. Потом уселась, обхватив колени руками и придвинув их к самому подбородку. Она окинула взором открывшуюся ее глазам панораму Рио. Этот необыкновенно живописный и красивый вид стал понемногу успокаивать ее. Глянула вниз, туда, где среди деревьев белела их вилла в Космовелло, задрала голову вверх, над ней нависла гора Корковадо, Ее вершина терялась среди густых облаков. В противоположном направлении, по другую сторону горы, вдали виднелась фавелла — убогое скопище лачук и сараев, в которых ютятся бедняки, сооружающие себе дома из того, что им попадается под руку. Изабелла прислушалась. С порывами ветра до нее долетали звуки, приглушенные барабанной дроби. Это жители фавеллы развлекают себя днями и ночами игрой на барабанах, танцуя самбу. Эту музыку полеет дикой природы, под которой они пытаются хоть на время забыть о своей тяжелой и безрадостной жизни. При мысли обо всех этих несчастных и обездоленных людях в голове у Изабеллы стало проясняться. «Да, я просто богатая, испорченная эгоистка», — попеняла она самой себе. «Как я могу вести себя столь непозволительным образом, когда у меня есть все, когда у этих людей нет ничего?» Изабелла опустилась на колени и начала молиться. «Помоги мне, Пресвятая Мадонна, очисти мое сердце от страстей и дурных мыслей и сделай меня такой же трезвомыслящей мыслящей и разумной, как Мария и Лиза, и прости меня за все». Она молилась горячо и неистово. «Я знаю, что веду себя плохо и недостойно. Обещаю тебе, что отныне я буду благодарной и послушной дочерью и никогда и ни в чем не стану перечить своему отцу». Через какое-то время Изабелла спустилась вниз и вернулась в дом через кухню. Грязная, растрёпанная, но с высоко поднятой головой. Она быстро поднялась к себе, велела Габриэле приготовить ванну, а потом, лёжа в воде, стала размышлять о том, какой примерной и послушной она будет дочерью и женой. За ужином никаких разговоров о Европе и об отказе отца опустить её туда. Лёжа ночью в кровати, Изабелла точно знала, что эта тема более никогда не возникнет в их семейных разговорах.